Глава 10 Джеймисон В безжалостном свете дня большой шатер выглядел далеко не так притягательно. Улица перед ним была усеяна мусором и песком. Ветер разносил острый запах пролитого пива и водорослей. Вблизи стало видно, что переплетенные между собой фиолетовые и черные полосы шатра усеяны разномастными заплатками. Тем не менее Роджер широким жестом распахнул двустворчатые двери, словно король, возвращающийся в свой дворец. «Наконец-то я дома». Без туристов зрительный зал казался непривычно пустым. Несколько мужчин со швабрами отмывали липкие полы а самые младшие из Ревелей тащили за кулисы ящики с логотипом Дьюи. За барной стойкой тетушки Роджера протирали стаканы, то и дело разражаясь оглушительным хохотом, пока, наконец, акробаты не заорали на них со сцены, требуя убавить громкость. Лакс, как обычно, где-то пропадала. Она явно не собиралась упрощать мне жизнь. Триста со вздохом опустилась в раскладное кресло. Она редко жаловалась на боль в ногах, но, наплясавшись вчера вечером, сегодня хромала сильнее обычного. Не успел Роджер присесть рядом с ней, как Нана шлепнула его полотенцем. «Когда ты здесь, ты должен работать. И ты, Джеймисон, тоже. И эта девочка из Хроносов». «Мадам, меня зовут Триста». Роджер вздохнул. «Да она прекрасно знает, как тебя зовут». «Нана, ты сегодня видела нашу прелестную звезду?» «Она переодевается», — Нана указала на барную стойку. «Пока ждешь, помоги своим тетям». Женщины радостно приветствовали нас. Большинство из них заходили в амбар похлопотать над Роджером, пока он поправляется после травм, а заодно и поддразнить меня. Видимо, мои попытки перелезть через перила представительской ложи не прошли незамеченными. Кэролин Ревель протянула мне стакан. «Ну-ка, понюхай. Чем пахнет?» Я потянул носом. «Не могу понять. Пылью?» «Малыш, скажи честно». «Ну ладно». Я принюхался еще раз. «Мочой». Она поставила стакан обратно на стойку. «Как ни стараемся, сколько ни моем, все равно пахнут мочой». «Да во всем шатре воняет, как в туалете», — вставила Триста. Женщины пропустили ее словами мушей. Когда Роджер рассказал им, что я сирота, меня приняли с распростертыми объятиями и настояли, чтобы отныне я называл их тетями. В то время как тристу по большей части как будто не замечали. «А ведь она правду говорит», — вступилась Нана. «Всякое пьяное дурачье так и норовит пописать где-нибудь в уголке». «Лимон не пробовали?» «Отлично устраняет запах». Поймав на себе недоуменные взгляды, я добавил. Мне доводилось убирать за маленькими мальчиками в сиротском приюте. И не только за маленькими мальчиками. Воспитатели заставляли стирать и мои собственные простыни после нередких конфузов, случавшихся со мной в первый год, когда меня мучили кошмары. И я, такой маленький, что еще не дотягивался до бельевой веревки, голышом возился с мокрыми тряпками на продуваемом холодными ветрами дворе. Нана выгнула бровь. «Лимоны завозятся с материка. Это не дешевое удовольствие». «А вот эти?» Я взял кружок лимона, которым был украшен грязный стакан на барной стойке. «Срежьте цедру, добавьте уксуса, процедите через марлю, и лимонный очиститель готов». Роджер хлопнул меня по спине. «Видите? Я вернулся и привез с собой самого настоящего гения!» «О, да, достойная компенсация за годы тяжелой работы в твое отсутствие». Нана взяла еще один стакан. «Кстати, как вы познакомились?» Роджер похлопал меня по плечу. «Джеймисон, позволь, я сам расскажу. Видите ли, мы путешествовали через Атлантику». Тетя Карлин нахмурилась. «А ты говорил, что вас всех арестовали за непристойное поведение в общественном месте». «На самом деле, все было гораздо прозаичнее». Мы с Роджером независимо друг от друга обнаружили, что в здании библиотеки Конгресса в Вашингтоне лучшие туалеты. А главное, персонал не проверяет кабинки перед тем, как запереть их на ночь. Представьте же мое удивление, когда однажды дождливой ночью, ища чего бы новенького почитать, я вдруг наткнулся на Роджера Ревелля, уплетавшего сэндвич, выкленченный у одного из библиотекарей. В то время я уже несколько недель, как вышел из сент дугласского приюта и безуспешно пытался решить хотя бы одну из задач. Либо разыскать своих родных, либо где-нибудь осесть и найти работу. Загадочный Роджер не походил ни на кого из моих знакомых. Всю ночь он рассказывал мне о Шармане, тамошних праздниках и о магии, но больше всего о семье Ревель. За свои 16 лет он повидал так много. А я лишь прибирался, молился, доучился. Да Но его заинтересовала моя уединенная жизнь. К утру в украденном атласе мы наметили маршрут нашего путешествия через всю страну. Несколько дней спустя на вокзале мы познакомились с элегантно одетой девчонкой наших лет, которая успешно раз за разом обыгрывала в карты целую компанию ничего не подозревавших простаков. Роджер узнал в ней дочь мэра и не удержался от соблазна поставить на кон драгоценный камень. Когда он отыграл его у 300 мы сели в поезд. К нашему удивлению, девчонка потащилась за нами, обвиняя Роджера в мошенничестве. Поезд тронулся, и деваться ей было уже некуда. Всю ночь она выслушивала неуемные подначки Роджера и к утру согласилась побыть с нами еще день-другой. «Дальше вы и сами все знаете». «Вы ошибаетесь», — протянул Роджер. «Все было не так. Мы загорали на солнечном пляже в Майами, 300 ужалила «Медуза», и мы с Джеймисоном вызвались пописать на ожог». Триста выпучила глаза. «Врет он все. Я бы ни за что не позволила им писать на меня». «Даже мне, 300, поддразнил я. «Ну, тебе, может быть. Но Роджер и Ревеллю... Да я бы в жизни не отмылась». Это вызвало взрыв смеха. Триста смущенно улыбнулась и заправила волосы за уши. «Что мы пропустили?» Через весь зал летящей походкой шли Калетт и Милли, раскрасневшиеся после репетиции. Прямо обидно, до чего хорошо в их семье все выглядят, даже когда вспотеют. «Что, Роджер, пришел у нас спиртное отнимать?» — пошутила Калетт. «Да у вас лишнего хоть отбавляй!» Роджер поцеловал сестру в щеку. «Как лодыжка? Лучше?» «Как будто ничего и не было», — Колет пошевелила ногой. «Волновался за меня, братец-кролик?» Как и всегда, Роджер облокотился о стойку бара. «Вообще-то мы пришли за Лакс. За ледяной принцессой?» Колет даже не пыталась скрыть удивление. «Калет, брось, не надо ее так называть». «Ну, так и быть. Для чего же вам нужна наша дорогая прима?» Роджер перевел взгляд на меня чтобы проводить Джеймисона на пляж. На меня устремились любопытные взгляды. «Никуда она меня не провожает», — поспешил уточнить я. «Просто поможет найти одно место». Охотно хотела бы на это посмотреть, но мы как раз собрались поесть пончиков. Колет, вздёрнув голову, поглядела на Роджера. «Хочешь забежать с нами в сладкие пышки?» «До сих пор ходите в пекарню к Маргарет?» Роджер притворился оскорблённым, но на его лице промелькнула тень неподдельной печали. Милли виновато улыбнулась. «Мы хотели перестать, но у эффижанов лучшие пончики на свете». «Предатели вы все!» — он оттолкнулся от стойки. «Пойдёмте лучше к Студбейкерам». «Я с тобой», — Тристо сунула трость под мышку. Роджер вскинул бровь. «А к брату разве не собираешься?» «Дьюй подождёт». Поймав мой удивленный взгляд, она пожала плечами. «А что, я проголодалась?» Они ушли. По дороге Калет шепнула что-то на ухо Тристи и та хихикнула. «Кажется, я отваживал от моих сестер не того друга», задумчиво произнес Роджер и хлопнул меня по спине. «Встретимся после?» «Непременно». Пока я перебирал лимоны и ждал лакс, тетушки Ревель засыпали меня вопросами обо всем на свете начиная от жизни в сиротском приюте, заканчивая отношениями с Бетти. По крайней мере, эта история была предельно короткой. Мальчик-сирота так горячо мечтал иметь собственную семью, что был готов жениться на первой встречной, которая проявит к нему хоть капельку интереса. Равелли слушали внимательно, качали головами, когда я рассказывал, как она сообщила письмом, что бросает меня, и покатывались со смеху, когда я описывал, какой балаган устроили в отместку Роджер и Триста на званом обеде у ее родителей. Я потянулся за еще одним кружком лимона и увидел, что у меня за спиной стоит лакс. Бог знает, давно ли она тут. Когда-нибудь мое сердце не будет выпрыгивать из груди при одном взгляде на нее. Но пока я еще этому не научился. Без вечернего макияжа она выглядела гораздо моложе. Распахнутый взгляд, вздёрнутый носик усыпан веснушками, из-под широких полей шляпы выбиваются упругие тёмные локоны. Она купалась в отблесках вчерашней магии. «Лакси, девочка моя!» — проворковала тётя Каролин и ущипнула её за щеку. «Что-то я не видела тебя за завтраком. Ты вчера осталась у Дьюи?» Лакс изогнула губы в высокомерной улыбке. Не такой фальшивый, какой она обычно щеголяла в присутствии Дьюи, но тем не менее сдержанный. Нет, конечно. Ты же знаешь, мне надо отдыхать, чтобы сохранить красоту. И хорошо. Тетя Каролин склонилась к Лакс и избавила насмешливый тон. Не стоит подпускать клиентов слишком близко, иначе они теряют голову. Хорошо, что Дьюи меня не клиент. Лакс неохотно кивнула мне и направилась к выходу. «Уговори ее поесть!» — крикнула мне вслед тетя Кэролин. Можно подумать, Лакс меня послушает. Я помахал тетушкам и пошел следом за звездой. Когда я переступил порог большого шатра, в глаза ударило слепительный солнечный свет. Лакс протянула руку, на ладони что-то блестело. «Брошь моей матушки. Я потянулся было схватить ее, но отдернул руку. Ревель и драгоценный камень — опасное сочетание. В итоге она сама сунула мне брошку. «Моя магия работает только если ты добровольно дашь мне камень». Все так говорили. «На прошлой неделе я тебе никаких камней не давал, однако чуть не свернул шею, пытаясь спрыгнуть с белетажа. Она захлопала ресницами. «Сама невинность». Это подействовало мое природное очарование. Не сказав больше ни слова, Лаксу стремилась вперед, оставив меня плестись в полушаги позади. Из баров выскакивали туристы, расплескивая на тротуар утренние напитки. Всем хотелось посмотреть на сверкающий рубин. А она шагала в такт с музыкой уличных оркестров, высоко подняв голову и не удостаивая восторженных поклонников ни единым взглядом. Шла она так быстро, что я, силясь угнаться за ней, слегка взмок, но отставать был не намерен. На углу она остановилась. «Хочешь отдохнуть?» «Я в порядке». «Ты когда-нибудь говоришь правду?» Я твердо встретил взгляд ее темных, как буря глаз. «Я тебе никогда не врал, даже в ту первую ночь». И, тем не менее, пообещал отдать мне все спиртное на свете. «Боже мой!» Ну и дурак я был. Я был околдован, если не сказать больше. Хотя бы этого она не отрицала. «Как поживает твой поставщик?» — поинтересовался я. «У него должно быть сильно болит лодыжка». «С ним всё хорошо». На её лице промелькнула непонятная тень. «В смысле хорошо? Лечится?» Она заправила за ухо выбившийся локон. «Или больная нога стала проблемой кого-то ещё?» Лакс встретилась со мной взглядом. Угадал. Интересно. Она покосилась на меня. До выборов всего 24 дня. Всем будет лучше, если он останется на ногах. И не надо на меня так смотреть. А я и не смотрю. Переведя дух, она свернула в узкий переулок. В конце путь преграждали скрюченные плакучие ивы. Но Лакс раздвинула их густые ветки и вышла на узкую протоптанную тропинку. Я пошел за ней через заросли. Душная вонь главной улицы сменилась терпкими запахами земли и листвы. Через несколько минут Лакс нырнула под ветку дерева, отвела рукой листву, открывая моему взору бушующий океан. Вот и пришли. С каждым шагом ноги все больше вязли в золотом песке. Густые заросли плакучих ив скрывали пляж от посторонних глаз. Неудивительно, что я не нашел его сам. Заметить эту полоску песка можно было только проплывая мимо нее. «Видишь то место, где гребни волн как будто ломаются?» Я прикрыл ладонью глаза от палящего летнего солнца. В ложбинке между волнами из воды выглядывал причальный столб, полуразбитый, обросший ракушками. «Пристань еще там...» Все, что от нее осталось. Там, под волнами, та самая пристань. Такой же формы и размеров, что на моей фотографии. Надежда стиснула грудь так, что я не мог вздохнуть. Лакс уселась на песок, подтянув колени к груди. «Почему тебе так важна эта старая грязная пристань?» Из кармана выглядывал снимок. Хотелось достать его, найти сходство, сравнить мельчайшие детали. Но если Лакс жестоко пошутит над этим, я не перенесу. Сюда приезжали мои папа и мама. Ответ правдивый, хоть и не полный. «Значит, ты у нас маменькин сынок? Мечтаешь пойти по стопам родителей и повторить их маршрут?» «На самом деле я сирота». Маска высокомерия тут же слетела с ее лица. «Прости, я не знала». Видимо, она не наводила обо мне никаких справок. Не обязательно меня ждать. Можешь идти. Чтобы меня потом обвинили, что я бросила лучшего друга Роджера, всеобщего любимчика, на заброшенном пляже ночной стороны? Ни за что на свете. Я и сам смогу найти дорогу назад. Да ничего, побуду тут, мне несложно. Ну вот опять. Жалеет. Как бы то ни было, я слишком долго искал это место. Надо убедиться, что это и есть тот самый пляж. Я разулся. Ее глаза округлились. Затем снял рубашку. Лакс отвела взгляд от моей обнаженной груди. «Что ты делаешь?» «Хочу искупаться». Я уже подумывал снять брюки, просто чтобы посмотреть, как она в ужасе убегает с пляжа. «Хочешь со мной?» «Я не купаюсь». «Ах, да, не хочешь портить прическу перед спектаклем?» Она прищурилась. Потеряла интерес к этому занятию с тех пор, как утонула мама. Мне тут же захотелось подавиться собственными словами. Я же знал, что мама Роджера и две ее сестры утонули. Точнее, их утопили. Роджер до сих пор винил Хроносов, хотя полиция так и не доказала, что они имеют какое-то отношение к делу. Непосредственными виновниками была простая невладеющая магией супружеская пара. Они пригласили женщин покататься на лодке, а затем привязали к их ногам бетонные блоки и вытолкнули за борт. Полиция назвала это преступлением на почве ненависти. Даже на шармане некоторые люди считали магию страшным грехом. «Извини». «Ничего». Она легла на песок, повернувшись к солнцу. «Я подожду здесь». Подавив соблазн изучить ее настоящее, не скрытое под масками лицо, я побрел к воде. Плыть вдоль разрушенного пирса оказалось гораздо труднее, чем я думал. Я боялся, что волны швырнут меня на развалины, поэтому добирался до причальных столбов то вплавь, то пешком по дну. Подобравшись как можно ближе, погрузил голову в воду. Несмотря на жаркий день, вода была ледяная и к тому же мутная, Да и от соли щипало глаза. Тем не менее, я вглядывался в глубину, силясь различить хоть какие-нибудь части пристани. Постепенно волны успокоились, и я стал видеть четче. В песок уходили темные деревянные столбы. На шатких досках вырисовывался замысловатый узор из прямоугольников. Искусно вырезанный на дереве силуэт города похожий на очертания манхэттенских небоскребов. Я подплыл ближе, и в волнах закачались водоросли, которыми поросла размытая картина. Это и вправду была та самая пристань. И надо же, из всех мест на свете оказалась она именно на Шармане, родном острове двух моих лучших друзей. Кто бы мог подумать? Я вернулся на берег. Пара загоравших туристов любезно предложила мне полотенце. Я торопливо вытерся, то и дело оборачиваясь к океану и всматриваясь в пристань. Начинался прилив, и разглядеть ее становилось все труднее, но она была там. Я все-таки сумел его найти. Место, куда когда-то приезжали мои мама и папа. Если в отелях сохранились записи, то, может быть, удастся выяснить, когда именно они здесь останавливались. Или еще лучше узнать их домашний адрес дом. Возможно, я наконец узнаю, где находится мой настоящий дом. А может быть, даже найду свою семью. С замиранием сердца я смотрел, как старая пристань то скрывается под волнами, то появляется вновь. На той фотографии я запомнил каждую деталь. Резная постройка справа, за маминым плечом. Ноги отца утопают в рыхлом песке. Его рука привычно лежит на талии мамы. А она, склонившись к отцу, Смотрит на малыша в пеленках, раздуваемых океанским бризом. На меня. Я нашел точное место, откуда был сделан снимок. Так, чтобы в кадр не попали окрестные кусты. Встал туда, где когда-то стояли мои родители, и вдохнул соленый воздух, которым дышали они. Камера была направлена под углом снизу вверх, и не из-за наклона местности, а потому что фотограф был очень маленького роста. Может быть, стоял на коленях? Или вообще это был ребёнок?» На прохладном ветру руки покрылись мурашками. «Но как?» Пока я натягивал рубашку через голову, лак с ней сводила глаз с горизонта. «Это тот самый пляж, и пристань всё ещё там, под водой». Как я и говорила. Она встала, потянулась, закинув руки за голову. Платье задралось, приоткрыв бёдра. Я отвёл глаза. В моих жилах до сих пор струились остатки ее магии, пробуждая желание, в котором я боялся признаться даже себе. Мы молча пошли обратно, петляя по лабиринту веток и листьев. Когда мы, наконец, оказались в том самом узком переулке, я остановился завязать ботинки, а она прислонилась к стене. «Значит, твои родители перед смертью приезжали сюда?» «Я не знаю, живы они или нет», — признался я. Рассказывать ей об этом... Сущая глупость. Бетти расхохоталась мне в лицо, когда я предположил, что родители все еще могут быть живы. Роджер и Триста были милосерднее, но даже они считали, что я придаю слишком большое значение своим обрывочным воспоминаниям. Лакс хотя бы не стала смеяться. Я сунул руку в карман. «Хочешь, покажу фотографию?» «Не стоит», — она увлеченно разглядывала маникюр. Пока ты плавал, я покопалась в твоих вещах. Ну а как же? Моя расплата за то, что оставил их под твоим присмотром. На обратном пути она больше ничего не говорила, но хотя бы шла рядом со мной, а не впереди. Дойдя до пончикова, она указала на сидящих внутри спиной к нам Роджера, 300 Калет и Милли. На миг мне показалось, что Лакс тоже хочет зайти, но нет, она пошла прочь. Не успел я протянуть руку к двери, как она обернулась и неуверенно произнесла. Я вот что подумала. Туристы почти никогда не заглядывают на этот пляж. Они и не знают о его существовании. Вот почему там такая тишина и покой. Значит, мои родители забрели туда, где им быть не положено. Или... Лак сколебалась. Или они не были туристами. Ого! Я прислонился головой к кирпичной стене. «Ого!» От родителей у меня осталось всего две вещи. Фотография шарманского пляжа и брошь с драгоценными камнями. Камни. Расхожая вещь для жителей Шармана. «Как их звали?» «Их фамилия Порт». Как непривычно слышать рядом со своей фамилией слово «их». «Долгие годы я был единственным Портом». «А имен я не помню». Она прикусила губу. Нана она знает всех, кто здесь когда-либо жил. Может быть, если ты покажешь ей фотографию, возможно, она их узнает». План созрел, но я не мог избавиться от ощущения его абсурдности. «Роджер — ходячий праздник. Конечно, он родился и вырос здесь». Триста с ее безупречным чувством стиля и неколебимой уверенностью в себе тоже, без сомнения. Но я, по сравнению с ними, все равно, что Галька рядом с самоцветами. Неужели этот чудесный, загадочный остров мой дом? Не может быть. А вдруг? Ведь здесь живет много семей, не владеющих магией. Хочешь, я сейчас отведу тебя к ней? Не могу отнимать у тебя так много времени. Ничего страшного. «Если, конечно, не предпочтёшь вместо этого съесть пончик?» Она подмигнула, глядя на меня своими янтарными глазами. «Моё доверчивое сердце забилось быстрее». «Если тебе и правда не трудно?» «Нам туда». Она свернула в пустой переулок позади Пончиковой. Впрочем, пустым он казался только на первый взгляд. На булыжной мостовой лежал молодой человек. Для пьянчук рановато, но мы как-никак на шармане. Другой мужчина с перекошенным лицом тряс его за шиворот. И тут я увидел кровь. Она струилась из виска лежавшего на земле парня, заливая белую рубашку под темным костюмом. «Эй, что у вас там?» — крикнул я. Лакс схватилась за мой локоть, посылая волну мурашек по моему телу, но смотрела она не на меня а на лежащего в бессознании человека, и на часы в форме бриллианта у него на лацкане.